Урок Атлантиды «Государство было придумано. Государство нужно было построить. Не быть в людях добру, пока философы не станут царями или цари философами», — сказал Платон. Он окинул Грецию взглядом, где тот царь, которого можно сделать философом, чтобы он после этого сделал философов царями. Взгляд его остановился на сиракузах, на Дионисии-старшем, а потом на сыне его, Дионисии-младшем. И Платон, ненавистник тирании, потомок аристократов, тирана тираноборцев, поехал к сиракузским тиранам. С Дионисием-старшим разговор его был недолг. Платон встал перед Дионисием и начал говорить, как жалок тиран в сравнении с мудрецом. Дионисий слушал мрачно. «Стало быть, тиран не мудр». Мудр лишь тот, кто делает сограждан лучше. И не храбр, Храброму ли бояться собственного цирюльника? И несправедлив в суде. Всякий суд лишь топает дыры в лохмоть справедливости. Зачем же ты в таком случае приехал? Искать совершенного человека. Тогда считай, что ты его не нашел. И Дионисий удалился, отдав приказ, когда Платон поедет обратно в афины схватить его и продать в рабство. Платона вывели на продажу в незнакомом городе. Он не сказал ни слова. Среди народа случайно оказался Анникерит, ученик Аристипа. Он узнал Платона, купил его и тотчас отпустил на волю. Афинские друзья Платона хотели возместить ему эти деньги. Анникерит гордо ответил, «Знайте, — не только в Афинах умеют ценить философию. В сказочные времена жил близ Афин герой Академ. Когда царь Тесей похитил в Спарте юную Елену, ее братья Диаскуры погнались за похитителем, Академ показал им, где спрятана их сестра. Поэтому, когда спартанцы разоряли Афинскую землю, они не тронули той пригородной рощи, где когда-то жил Академ. это Академия осталась мирным уголком среди раздоров и бедствий. Здесь на те деньги, которых не принял Анни Кирид, друзья купили Платону усадьбу. На воротах ее написали. не знающим геометрии вход воспрещен. Здесь он думал, писал, беседовал с учениками и ждал царя-философа. Прошло 20 с лишним лет. Дянисе старшего в Сиракузах сменил Дянисе младший, неумный, своенравный и распущенный. Отец боялся в сыне соперника, держал его в заперти и ничему не учил, и тот коротал скуку, сколачивая деревянные тележки и столики. Придя к власти, он загулял. Попойки его длились по 90 дней, а все дела в государстве стояли. Ему было совестно своего невежества и нрава, но перебороть себя он не мог. У него был дядя по имени Дион, страстный поклонник Платона. Дион предложил пригласить в Сиракузы Платона и дать ему земли и денег для основания философского государства. Дионисий ухватился за эту мысль всей своей неспокойной совестью. Платон вторично отправился в Сиракузы и был принят по-царски. Дионисий от него не отходил. Геометрия стала придворной модой, комнаты дворца были засыпаны песком, на котором чертились чертежи. Больше того, Платон единственный мог входить к тирану без обыска. Аристип обиженно говорил, с таким гостем Дионисий не разориться. Нам, кому нужно много, он дает мало, а Платону, которому ничего не нужно, много. Не давал Дионисий только помощи для философского города. Он боялся, что там укрепится Дион и свергнет его. Дион был отправлен в изгнание, и Платон понял, что надеждам его конец. С трудом он отпросился у Дионисия на родину. Прощаясь, Дионисий угрюмо сказал «Не говори обо мне дурного в Академии». Платон невесело ответил «Плохой бы я был философ, если бы мне больше не о чем было говорить». Прошло еще пять лет, и Платон приехал в Сиракузы в третий раз мирить Дионисия с Дионом. Ничего из этого не вышло. У Дионисия не было ненависти к Платону хуже. Он его любил. Любил тяжкой любовью человека, который знает, что недостоин взаимности. Он выслушивал уроки, упреки, обличения. Но Платона от себя не отпускал. О возвращении Диона не могло быть и речи. К Диону тиран ревновал Платона смертной ревностью. Платон вернулся ни с чем. Тогда Дион собрал отряд наемников, пошел на Сиракузы и сгнал Дионисия силой. Но Сиракузинам, Новый тиран показался не лучше старого. Идион был убит раньше, чем успел подумать о философских законах. Говорили, что его убил калип такой же ученик Платона, как и он. Платон дряхлел в Академии, вновь и вновь перекраивая свой чертеж идеального государства. И чем дальше, тем больше ему становилось ясно. Вечному благу нет места на земле. Род человеческий слишком испорчен даже наилучшее государство, обречено. Перед смертью он стал писать книгу о войне двух идеальных государств и о гибели того из них, которая в своем величии забыла о божественной добродетели и погналось за земными благами. Эти два государства – Афины и Атлантида. Действие происходит 9 тысяч лет назад, за несколько потопов до нашего времени, то есть это откровенная сказка. Афины этой сказки настоящее платоновское государство, добродетельные стражи, у которых все общее, и добродетельные работники, которым легко трудиться, потому что земля богата, как в золотом веке. Здесь холмистые горы, расхидистые дубравы, тучные поля и изогнутые берега. Атлантида же — это остров в океане, на нем поле, как прямоугольник по линейке, а город — как рук по циркулю. В городе три канала, кольцо в кольце. Над каналами три стены из меди, олова и таинственного металла орехалка. На прямых улицах дома из камня черного, белого и красного. В середине же храм Посейдона. Стены серебряные, кровля золотая, потолок слоновой кости, а простенки орехалковые. Правили в этом геометрическом великолепии 10 царей, потомки Посейдона. И вот когда стало им их богатство дороже добродетели, то Зевс, блюститель законов, решил наложить на них кару. Здесь, у самой завязки, смерть оборвала рассказ Платона наверное вам еще придется читать об атлантиде много разных разностей и о том что в дочеловеческие времена в атлантическом океане действительно было большое опускание суши и о том что за тысячу лет до платона в эгейском море было такое извержение вулкана что волна от него разорила могучее царство на острове крит читайте но помните миф о городе золотых ворот наказанному за свои грехи сделал из всего этого только платон